Призраки песчаной пустоши. Горячее степное лето с бездождем и суховеями дошагало до своей вершины. Солнце с утра превращало песчаные левобережья Хапра в настоящее пекло. Никли и сохли травы на открытых местах, и лишь душистый чебрец все пышнее расцветал сиренево-розовым цветом. Да висел медовый дух над густыми зарослями «Качима, перекати поле!» Днем не было слышно в белесоватом небе ни щурок, ни жаворонков, и лишь изредка, безмолвие, сморённой зноем равнины, оживляли голоса полевых коньков. Множество переплетающихся цепочек и строчек разных следов и следочков на пыли в песке говорило о том, что живого вокруг много, но прячется оно от дневного зноя где может. И вот, наконец, из хоперских крутояров медленно и грозно начала выползать чудовищная туча. Разбухаясь, как гигантский взрыв, она заняла полнеба и вдруг выбросила из своей многокилометровой утробы такой водопад, что на укатанных дорогах между невысокими дюнами в несколько минут разлились озерца. Лишь под вечер очистилось небо, и, блеснув первой звездой, Стала раздвигаться полоска догоревшей зари, отражаясь, как в темных зеркалах, во всех дорожных лужах. В одной из них четко вырисовалась перевернутая фигурка стройной, длинноногой птицы, наклонившейся к воде. Постояв немного, птица унеслась в темноту, подступившей ночи, мелькая зигзагами белых полос на крыльях и, смешиваясь с печальным тюканьем проснувшихся с плюшек, в ту же сторону унеслось протяжное и какое-то всхлипывающее стенание, крик степного кулика овдотки. До утра метался в темноте голос невидимой и странной птицы, то словно просящая о помощи, то зовущий в неведомую даль, то как бы встревоженный непонятной опасностью. Все реже раздавался он на рассвете и прозвучал в последний раз с первым лучом солнца. Звуки голоса Авдотки трудно передать буквами и трудно спутать с другими. Слышится в них и сепловатый плач, и безнадежно тоскливый грустный зов и не сдерживаемый надрывный возглас. Птица не одноголоса, но этот крик слышен в местах ее обитания чаще всех прочих. Встреча с Авдоткой — дело случая. Можно тысячи раз слышать ее голос и не увидеть ни разу ни ее саму, ни яйца, а птенцов тем более. Она обитательница песчаных и глинистых пустынь, степей, пустошей, долинных безлесных дюн, морских побережий, бесплодных земель. В СССР северные границы ее ареала тянется от озера Зайсан и Прибалхашья на северо-запад, к южным берегам Балтики. Но если в редких низкорослых саксаульниках Казахстана или в Нижнем Поволжье это обычная птица, Тоже на Среднем и Верхнем Дону одна из случайных. Неохота, распашка целины и залежей сделали здесь Авдотку редкостью, а разведение на пустошах леса. Огромные пространства ее исконных местообитаний заняты сплошными массивами сосны. Авдотка птица не из мелких, По размеру и весу ее, пожалуй, можно сравнить с самым крупным из европейских голубей вяхерем. Нет в ней голубиной плотности. Ни одна из самых лучших фотографий Авдотки не передает той стройности, подтянутости и особой легкости идеальной обтекаемости корпуса, которые присущи спокойно настроенной птице когда самец, патрулируя участок вокруг гнезда, останавливается на сторожевом бугорке и, застыв, как изваяние осматривает местность, трудно найти более изящное создание природы. На первый взгляд Авдотка кажется головастой, но, пожалуй, не голова великовата, а глаза огромны, и клюв больше, массивнее и крепче, Чем должен быть у кулика такого роста? Самое замечательное и удивительное в облике степного отшельника все-таки глаза. Из дневных птиц подобные глаза разве что у ястреба-тетеревятника, из ночных — у болотной совы. Огромные, ярко-желтые, они выдают затаившуюся дотку днем шагов за полтораста. Это глаза ночной птицы хотя ни разу не приходилось видеть ее дремлющей при дневном свете. козодой сова в лесной тени прикрывают глаза, почти зажмуриваются, а в дотка не прищуривается и при ярком солнце. Днем птица выглядит головастее, чем ночью, потому что на свету она ерошит перо на лбу. Коротенькие перышки над глазами, наподобие узеньких, Козырёчков защищают их от прямых солнечных лучей, но они придают Авдотке выражение суровости, как у хищных птиц. Такими огромными становятся глаза у Авдотки с молоду, когда она из птенца превращается в крылатую птицу. А птенцу, которому в любой миг по приказу или самостоятельно приходится затаиваться, нельзя иметь большие, тем более яркие глаза, которые могут выдать его врагу. Закрывать их, зажмуриваться тоже нельзя. Надо быть на чеку. Поэтому у многих куликов птенцы выглядят подслеповатыми. У некоторых глаза замаскированы темной полоской, которая тянется от клюва. Когда куличонок впервые становится на ноги, Пошатываясь от неуверенности, кажется, что старается он уравновесить туловище и голову, на которую приходится треть его объема, что вот-вот она перетянет и ткнется птенец коротким клювом в землю. А глаза малы и какого-то неопределенного песчаного цвета. Чуть прищурившись, смотрит птенец хмуроватым тяжелым взглядом на солнечный мир, И пока не сменит пуховый наряд на платье из пера, не станет взгляд у него ни яснее, ни дружелюбнее. Но выражение птичьих глаз редко соответствует истинному характеру, ибо чаще всего оно зависит от цвета радужки, а не от наклонностей или настроения их обладателя. Только на свои глаза полагается овдоткой днем и ночью. Самец, охраняя территорию, пока самка на гнезде, не поднимается на крыло, а осматривает местность со сторожевых бугорков и кочек, то вытягиваясь на них во весь рост, то наклоняясь к земле, чтобы приблизить горизонт. Видимо, поле зрения у него круговое, потому что, не поворачивая головы, сторож мгновенно замечает любое движение — впереди, сбоку, позади себя. Безлунной ночью Авдотка на расстоянии 50-60 метров замечает движение, которое человек с острым зрением едва различает в пяти шагах. И это еще не все о глазах Авдотки. В темноте они у взрослых птиц светятся в неярком отраженном свете, бледно-красным светом, немного слабее, чем у Казадоя. В ночной степи это свечение можно принять за отблеск заячьих глаз, которые у русака тоже отсвечивают красным, но ярче. Увидеть ненапуганную овдотку в крейсерском полете засветло удается значительно реже, чем сову, охотящуюся при солнце. Поэтому о полетном мастерстве ночного кулика можно лишь догадываться, слыша его крики над степью, давидя мелькающие в свете автомобильных фар белополосые крылья, а вдотка и ходок, и бегун. Короткие перебежки у нее очень стремительны, и порой кажется, что на одном месте птица незаметно спряталась, а на другом в ту же секунду Появился ее двойник. Так самец, охраняя участок, постоит-постоит на сторожевом бугорке, и вдруг нет его, словно кончилась смена, и лег дозорщик отдохнуть, а на соседнем бугорке встал на вахту его сменщик. Но такую резвость птица проявляет лишь при коротких перебежках. Если приходится бежать несколько десятков метров, то в ее движении их появляется какая-то неуверенность, шаги становятся короче, бег замедляется, и в конце концов птица или улетает, или ложится, затаиваясь. Авдотка способна оценивать степень риска, и не всякая опасность заставляет ее спасаться бегством или покидать гнездо днем. Она, как и ворона, Одинаково узнает человека и пешего, и конного, и сидящего в автомобиле. Идущего стороной лишь проводит взглядом. Если человек идет в ее направлении, отойдет с его пути и затаится невидимкой на земле. А затаивается так, что стоит на несколько секунд отвести от нее взгляд, и если рядом не было приметных кустиков, камешков, кочек, ее приходится отыскивать заново. К животным овдотки относятся по-разному. На зайца, наверное, зная, что он вегетарианец, не обращает внимания, даже когда тот пасется рядом с гнездом. Не боится ворону и сороку, бичей и мирных птиц. На пролетающих мимо конюка или коршена лишь посмотрит внимательным взглядом. Видимо, знает, как защититься от тетеревятника. Одна пара тетеревятников, на чьей огромной охотничьей территории жили авдотки, довольно часто приносила на гнездо взрослых куропаток и ни разу авдотку или ее птенца. Создается впечатление, что птицы это не только смело и осторожно, но и сообразительно. В этом и убеждает и способ защиты яиц и птенцов от яиц или затаившихся птенцов, мать быстро отбегает в сторону и затаивается. Застать ее на гнезде врасплох невозможно. Поэтому у нее нет никакой необходимости притворяться раненной или увечной, как в таких случаях поступают многие ее сородичи. Если врасплох был застигнут ее птенец, ростом уже сбекаса, он проворно убегает от опасности. А мать, которая до этого момента не проявляла видимого беспокойства за его судьбу, мгновенно отвлекает внимание на себя. Она бросается в противоположную сторону, падает, распластываясь на открытых местах, разворачивает вздернутый хвост, раскидывает по земле крылья с белыми полосами, вскакивает, пытаясь бежать, спотыкается, падает снова. Не заметить этого представления, не соблазниться лёгкой добычей невозможно. Птенец тем временем исчезает. Потом, когда минует опасность, мать отправляется разыскивать его, потому что сам он ни за что не встанет. Отец никогда не принимает участие в этом представлении, хотя внимательно наблюдает за развитием событий со стороны. Возможно, что его безучастность только кажущаяся, что он готов рисковать собой, но лишь тогда, когда действия самки не принесут результата, и хищник продолжит преследование птенца. Однако такой ситуации мне не приходилось видеть ни разу. Днем в тех местах, где живет Авдотка, особенно в самую жару, Ей охотиться, пожалуй, не на кого. Для нее короткие ночи добычливее длинных дней. Ночами не только в степи, но и в пустыне выходят из прохладных подземелий сверчки и мокрицы, медведки. В четвероногой мелкотне тоже лучше не встречаться с ночным охотником. А в дотках хотя и кулик, но с наклонностями хищника Ее крепкий, острый клюв годится для ловли не только жуков и улиточек. И в неволе прирученная птица предпочитает мясной корм, всему прочему. К воде по вечерам Авдотка прилетает не столько для того, чтобы поохотиться на других жаждущих, а чтобы напиться самой. Ведь день деньской под палящим солнцем, без единой капли во рту. К дневной охоте Авдотка переходит, когда подрастают птенцы, которым, чтобы нормально расти, корма нужно намного больше, чем они смогут сами добыть за короткую июньскую ночь.